Часть вторая, глава первая. Пакеты были очень тяжёлыми. Каждым по десять кило. В одном — пшено, в другом — рис. Эти крупы Полине достались даром. В них завелись жучки, и их собирались выбросить. Но она взяла. Ничего страшного, переберёт, промоет и сварит кашу «Дружба» на пару сотен человек. Тем более у неё было сухое молоко, тоже просроченное. Но всего на недельку. «Поля, давай помогу!» Услышала она знакомый голос. «Ты же надорвёшься сейчас!» К ней чуть прихрамывая спешил сосед. Эммануил Андреевич. Он был уже в возрасте и не мог похвастаться богатырским здоровьем. А вот хорошими манерами, да. Полина познакомилась с ним несколько месяцев назад. Неблагодарные внуки отселили старика, чтобы он не мешал им. Да не купили ему квартиру. Сняли а сами остались в трёшке в центре. Эммануил Андреевич, или как все его называли дядя Лу, не был на них в обиде за это. И со своей небольшой пенсии сам оплачивал коммуналку. А ещё копил на подарок внуку. Тому вот-вот стукнет 20, а внучке уже 25. Она художница, и ей необходима студия. В доме, из которого выжили деда много света и пространства. Дядя Лу показывал поле работы внучки. Она их хвалила, а про себя думала, так нарисует и двенадцатилетний «Опять бомжей кормить будешь?» — спросил старик, взяв у нее один из пакетов. «Кто-то должен». «В наши времена за тунеядство статья была. Не приносишь пользу обществу в тюрьму, там и покормят». Полина промолчала. Спорить с дядей Лу бесполезно. Он на все имел свое мнение и до конца его отстаивал. Можно сказать, с пеной рта. Поэтому постоянно вступал в дебаты с бабками у подъезда. И они его не любили. Специально занимали всю лавочку, чтобы дед не садился рядом. Приходилось дяде Лу отходить к дальней, у гаражей. А там шум, запахи выхлопных газов до сварки. И зачастую неприятные зрелища. То кто-то мочится, то по пьяному делу дерется. Многие мужики туда побухать с друзьями ходили, а не машину починить. «А твой-то ханурик где?» Задал еще один вопрос Эммануил Андреевич. Они как раз к подъезду подошли. «На работе». «Да ладно, устроился, наконец». Хануриком он называл молодого человека поле Тот был маленьким, худеньким, а, по мнению дяди Лу, еще и бесполезным. Типичное домашнее животное, заведенное для радости. Но по факту приносящее лишь проблемы. То блохи у него, то глисты, то лишай. А еще он в тапке гадит». Звали парня поле Макаром. Имя внушительное. Фамилия тоже. Богатырев. Услышишь сочетание, представишь здоровяка на армейском оазике. Любители охоты, рыбалки, баньки с венчиком, которые гнёт сковородки, играючи валят деревья, разгоняет хулиганов одним своим грозным видом. Но её Макар был не из таких. Познакомились они в конце марта, но погода была не весенней. Стоял ужасный холод дол ледяной ветер, сыпал снег. Она бежала к метро, чтобы поскорее оказаться в помещении. Тут же стала оттряхиваться, сбивать с ботинок снег. Сделав это, направилась к турникетам. Как заметила охранника метро, что за шкирку тащил какого-то паренька на выход. Она не могла не отреагировать. «Что вы творите?» — вскричала она и бросилась на защиту бедолаги. «Разве так можно?» «Девушка, не лезьте!» — процедил охранник. «А вы не превышайте полномочий! Этот парень дебоширил? Или он пьян?» Она запаха алкоголя не чувствовала, да и хрупкий паренек не производил впечатления опасного типа. «Трется тут уже два часа. Явно что-то замышляет, и документов у него нет». «Это не повод хватать за шкирку!» Охранник, туповатый на вид, со свернутым конопатым носом, разжал кулак и переключился на Полину. «Самое умное!» Он говорил окое. Приехал из глухой провинции, устроился на то место, которое давала хоть какую-то власть, и теперь самоутверждается. А ну-ка свои документы предъяви. И не подумаю, вы не полицейский, а простой охранник метрополитена. Ментов вызвать. Если вам больше заняться нечем. Как оказалось, да. Охранник послал какой-то сигнал по рации, и вскоре к ним подошел усталый дяденька в форме. Что тут у нас? Спросил он. «Подозрительные люди, особенно этот», и указал на паренька. Точнее, на того, кто выглядел как подросток издали. Рассмотрев его, Поля поняла, что тому уж под тридцать. Просто он компактный и очень миловидный. Черты лица точеные, ресницы до бровей дорастают, кожа нежная, без щетины. А в темно-русых волосах седина пробивается. Она и выдает возраст. «У меня рюкзак украли», — выпалил парень. Там всё, в том числе документы. Я Макар Сергеевич Богатырёв из станицы Славянской, Краснодарского края. Когда это случилось? Сегодня, как приехал. В метро кто-то тиснул, и мне пришлось торчать в фае чтобы Буран переждать. Буран? Мент хмыкнул. Я с юга, у нас другая погода сейчас. Заявление писал. Нет, я не знал, куда пойти. А тут ваш Цербер начал на меня гавкать. Ладно, пошли со мной, напишешь. Он повёл Макара за собой. Полина не могла его оставить. Она привыкла помогать людям, поэтому стремилась следом. «Вы девушка, кто ему?» Спросил полицейский. «Я просто случайная прохожая, возмущённая несправедливостью». «Не перевелись ещё неравнодушные люди в Белокаменный. При вас-то документы имеются». И паспорт, и СНИЛС, и даже страховой полис. Полина родилась и выросла в Москве. Более того, она имела свою квартиру, пусть маленькую и не в лучшем районе. От бабушки досталась. С 25 она в ней проживала. Это, считай, уже три года. Когда въезжала, думала, вот сделаю ремонт, уют создам и как заживу, но ни денег, ни времени не нашла на то, чтобы хоть что-то в квартире поменять, кроме занавесок, смесителя и постельного белья. Полина работала в детском саду воспитателем, потому что любила малышей. Знала, своих у неё никогда не будет. В 24 она перенесла страшную операцию, после которой пыталась отравиться. Поля не видела жизни бесполноценной семьи с надёжным мужем и детишками. Но когда её откачали, и она более-менее пришла в себя, к ней подошла зав отделением Женщина взрослая, суровая, державшая в узде весь коллектив. У неё даже санитары не выпивали. Она присела к больной на койку и сказала. «Думаешь, ты одна такая несчастная бесплодная?» «Я тоже. У вас же два сына, внуки». «Да, обоих пацанов я взяла из детского дома и воспитала как своих. Сейчас один реаниматолог, второй работает на радио, и у того и у другого матери были пьяницами и наркоманками. Никто их не брал, а я не побоялась». «Но я хочу своих». «Они твоими станут. Когда я прихожу к внучке на утреннике, все говорят, она копия бабушка, а мы некровные». «Так что хватит жалеть себя. Начни жалеть других?» «Нет, сострадать. Это разные понятия». Поля много думала над словами женщины, и первое, что сделала, когда выписалась, это уволилась со своей высокооплачиваемой работы. Она была помощником руководителя у топ-менеджера крупной компании. Не по блату устроилась, а прошла жесткий отбор, чтобы только стать стажером. Через три месяца ее взяли в штат. Когда она принесла начальнику заявление об увольнении по собственному желанию, тот, мягко сказать, удивился. Пытался отговорить, сулил повышение зарплаты, но Поля всё для себя решила. Имея диплом психолога, она легко устроилась в детский сад. Желающих работать за копейки было немного. Потом, когда переехала в бабушкину квартиру и вынуждена была поменять садик, стала воспитателем. С волонтёрами она контактировала давно. Их компания устраивала показательные акции, чтобы улучшить свой имидж. Этим занималась Полина. Уволившись, не бросила это дело. Более того, стала посвящать ему больше времени. Она всегда была доброй, неравнодушной. В детстве тащила в дом бездомных животных, а иногда людей. Как-то отец пришел с работы, а на их кухне сидит с волосами мужик. В его старых вещах. И наворачивает борщ. Он узнал в нем бомжа с ближайшей помойки. Быстро выпроводил его, заставил дочку всё вымыть с хлоркой, а ванную, в которой гость болтыхался, аж трижды. Папа строго-настрого запретил Поле впускать в дом посторонних. И она больше этого не делала. Долгие годы. Однако, когда поняла, что Макару некуда податься, решила его приютить. Видно же, что нормальный парень. Не бандит, не бродяга. Просто невезучий. Поле накормила его, уложила в кухне на диван. Парень тут же отключился изнервничался, устал. А Поля взяла в руки планшет и стала искать следы Макара Богатырева в сети. Доброта не синоним наивности. Если бы она поняла, что он врун, мошенник, тут же выгнала бы. Но ее новый знакомец не обманывал. В одной из сетей она нашла его профиль. В нем фото немного, но все с кубанским колоритом, везде с друзьями. Ни на одном снимке нет девушки, значит, свободный. Утром, когда оба проснулись, Поля спросила. «Ты в Москву зачем приехал?» «На заработки, как все». «Уже знаешь, куда устроишься?» «Я монтажник-высотник. Тут для меня полно работы. И предложения были от земляков. Но пока документы не найдутся, меня никто не возьмёт». «Надо новые делать». «То есть мои сгинули?» «Скорее всего». «А по моему паспорту микрозаймов никто не наберёт?» перепугался Макар и написал заявление о его утере в полицейском отделении. Если что, оспорим. Она употребила множественное число. То есть уже тогда разделила с Макаром его проблемы, а по факту взвалила на себя. Поля бегала с ним по инстанциям, договаривалась, а еще давала кров, кормила. Она оформила на Макара сим-карту, отдала ему старый, но не древний телефон. Ее удивляло то, что он не звонит родным. «Ты сирота?» – спросила она. «Почему нет? «Есть родители, братья, сёстры. Просто я с ними не общаюсь». «По какой причине?» «Я паршивая овца». И закончил на этом. Когда документы были готовы, Полина и Макар уже состояли в любовной связи. Они спали в одной кровати, вместе ходили по магазинам, готовили, убирали. В хозяйстве от сожителя был прок. Он и гвоздь мог вбить, и борща наварить, и за тремя котами туалеты помыть. Но от волонтерства Макар отказался сразу, категорически. А бездомные вызывали у него презрение. Что странно, ведь он мог оказаться среди них, если бы Полина ему не помогла. Пусть не на всю жизнь, но на несколько дней. И он не отказался бы от тарелки каши, горячего чая, теплых варежек. «Нет, ты не права», — встал в позу Макар, когда она пыталась его переубедить. «Я подачек не принимаю, только помощи то не ото всех». «Будь на твоём месте другой человек, я бы дал себя вышвырнуть в буран». «Чем же я отличаюсь от остальных?» «Всем. Ты даже не лучик, ты солнышко. Таких больше нет». И принимался целовать её круглое и некрасивое лицо. Да, Поле с внешностью не повезло. Она уродилась дурнушкой. Поэтому сама удивлялась тому, что её взяли работать в крутой офис. Мелкие черты лица, толстые щёки при общей худобе. Волосы цвета сена. Они оставались такими даже после покраски в салоне. Ее природный пигмент доминировал над немецкими профессиональными средствами. Два-три раза голову помоешь, и вот он осенний исток. К Поле нужно было привыкнуть, чтобы увидеть ее внутреннюю красоту. Поэтому в нее никто не влюблялся с первого взгляда. Макар не исключение. Он три недели спал на кухне, прежде чем поцеловал ее. Богатырев не робил. Просто не видел до этого в Поле женщину. Получив документы, он стал искать работу. Нужна была высокооплачиваемая. Не для того в столицу ехал, чтобы получать как дома. Но конкуренция оказалась огромной. И у остальных уже имелись свои клиенты, а также оборудование. Поле находило Макару шабашки. Ими он не брезговал. Пару-тройку раз в месяц выходил на работу. Все, что ему платили, отдавал Полине. Но это были не деньги, а просто слезы. Дядя Луни одобрял ее выбора. О чем говорил в лицо, как привык. Они жили на одной лестничной клетке и периодически встречались. Эммануил Андреевич как будто ждал, когда поле выйдет, чтобы с ней пообщаться. А с кем еще? Другие соседи его на дух не переносили. Внуки не навещали, а он к ним ездил часто. Возвращался либо сердитым, либо расстроенным и даже с Полиной не хотел беседовать. Закрывался у себя на день-два. «Куда твой ханорик устроился?» — спросил дядя Лу, когда они зашли в лифт. «В крупную клининговую компанию. Уборщицей. Мойщиком окон в небоскребах. Тю! Фирма обслуживает Москва-Сити». «И что?» «Вы просто не в курсе, но там очень крутые офисы и квартиры. Услуги клининга стоят огромных денег, и работники отлично получают». Ладно, погляди им, сколько он тебе принесет. Вы все равно не узнаете, я вам не скажу. Милая моя, я хромой и вижу плохо, но слух у меня, как у орла. Я иногда слышу ваши разговоры и знаю, что ты мечтаешь о новом телевизоре. Чтоб с этим, как его? Вай-фаем? Ага. И если твой ханурик тебя любит, он с первой же зарплаты купит тебе его. Это дорого. Кредит. У него ж теперь постоянная работа. Только чует мое сердце, быстренько он ее бросит. А тебе что-нибудь наврет. «Да что вы к Макару придираетесь?» Вспылила она. «Не нравится он мне, а ты очень. Поумнеть бы тебе еще». Они вышли из лифта. Дядя Лу поставил пакет на коврику двери Полины. «Не обижайся на меня, ладно? Я все это не со зла говорю. Просто смотрю на тебя и думаю. Вот бы мне такую внучку». Голос его чуть дрогнул. Поле показалось, что и глаза увлажнились. Она хотела сказать дяде Лу, как минимум, что не обижается. Но он развернулся, быстро доковылял до своей двери и скрылся за ней. Полина тоже зашла в квартиру. Сегодня у нее был выходной. Но отдыхать некогда. Нужно перебирать крупы. А до этого сбегать за ними в магазин. Там Полю знали и звонили, если что-то появлялось из некондиции. Замочать сухофрукты для компота потом поехать на старой газели модели Соболь в столовую, на кухню которой пускают, там приготовить вместе с товарищами полноценный ужин на толпу бездомных, накормить ее, прибрать после мусор, а по возвращении домой еще и Макару ужин приготовить. Он наверняка вернется усталым, продрогшим, голодным, конечно же, и ее обязанность его порадовать. Она почти его жена. Если не будет чей или жареной картошки на сале его любимой, Макар слова не скажет, сварит себе пельмени, но наверняка подумает. Для бомжей первое, второе и компот, а для любимого полуфабрикаты. И Поля, засучив рукава, принялась, как в народе говорится, шуршать. Крупа, сухофрукты, тут еще и мясо надо разморозить, а потом бульон сварить, чтобы вечером в него накидать овощей и картошки и накормить Макара щами. Салат накрошите дело трех минут, можно еще испечь быструю ватрушку. «Интересно, купит он мне телевизор?» не покидала подброшенная дядей Лу мысль. Она давно бы приобрела его сама, если бы не Макар. Она умела даже со своей скромной зарплаты откладывать по 2-3 тысячи. Десять месяцев, и вот он, телевизор. Пусть не самый большой и современный, да еще мало уважаемый некоторыми фирмы. Но она обращала внимание на бренды только когда работала в корпорации. Ей приходилось покупать айфоны, айпады, Одежда и сумки с логотипами. Поля никому не говорила, что все это она берет на Авито. Кто-то надел костюм два раза и больше не может в нем появиться на людях. А она запросто. А телефоны с выходом новой модели резко падали в цене. Их можно было и в магазине приобрести. В дверь позвонили. Поля бросилась открывать. На пороге стоял дядя Лу. В его руках большой пакет замороженной клюквы. Кило на три. «Возьми, сваришь как-нибудь своим бомжам морс», — сказал он и, сунув пакет ей в руку, удалился. «Спасибо!» — крикнула Полина вслед. Старик только отмахнулся. «Хороший он в глубине души, только несчастный».